Шатоард не обманывался, что в движении в пользу Елисаветы дело шло о национальном интересе, национальной чести, что иностранного правительства больше не хотели. Это было так очевидно, что даже иностранцу нельзя было ошибиться. Но француз жестоко обманывался, предполагая, что торжество национального интереса будет иметь следствием возвращения русских к ду Петровским временам. Странно, как он, понимая деликатность Елисаветы относительно отцовских завоеваний, не понимал, что те же самые побуждения заставят дочь Петра сохранять и развивать все сделанное при Петре. В такое странное заблуждение Шатарди мог быть приведен только сильным национальным движением, кидавшимся в глаза и неумением разобрать, в чем заключалась сущность этого движения. В июле... Приверженные Елисавете гвардейские офицеры были сильно обеспокоены слухами, что цесаревну хотят выдать замуж за брата принца Антона, принца Людвига, назначавшегося, как мы видели, в герцоги Курлянский. Действительно, правительница была внушена о насчет выгод этого брака: с одной стороны, Елисавета будет привязана к брауншвейцерскому дому, с другой удалена в Курляндию. Но Елисавета объявила, что она никогда не выйдет замуж. Успокоил на этот счет офицеров. Правительнице очень тяжело было, однако, расстаться с этим планом. Она в это время разрешилась от бремени дочерью Екатерину. Лежа в постели после родов, она приняла однажды поутру Обергов маршала Левенвольда и наедине говорила ему: «Приехал сюда брат герцога генералиссимуса и желает со мной его в брачный союз привести цесаревну Великобетую. Не можете ли вы стою при позиции идти к ней?» Левенвольд, зная, что это будет понапрасну, отговорился, что ему неприлично идти с пропозицией, не съезжает ли она сама о том с цесаревной поговорить. Нолькин уезжая передал дело секретарю посольства Лагерфлихту. В конце июля Елли совета дала ему знать, что если шведы будут еще медлить, то расположение умов может измениться. Надобно спешить. потому что правительство не щадит ни обещаний, ни наград для приобретения себе приверженцев. Против шведов решено действовать быстро, но этого нечего бояться. Русские дадут слабый отпор, как скоро шведы явятся защитниками прав Петра I. Лагерь Фликт сейчас же передал это Шатардин. И тот велел отвечать, что если дела идут не так быстро, то виновата она сама, Отказавшись подписать обязательства, она лишила тайный комитет в Стокгольме возможности действовать желаемую быстротою. Впрочем, в ее власти поправить дело, поспешив дать письменное обязательство. Елисавета велела отвечать Лагерфликту, что страх выдать себя из своих, в случае, если бы дела пошли дурно, решительно не позволяет ей подписать требования, но что она подпишет, когда дела примут хороший оборот, и она будет в состоянии делать это безопасно. Ее обещания заключаются в следующем: первое, вознаградить Швецию за военные издержки, считая со времени первого транспорта войск в Финляндию; второе, давать Швеции субсидии во все продолжение своей жизни; третье, предоставить шведам все торговые преимущества, которыми пользуются англичане; четвертое, отказаться от всех трактатов и конвенций, заключенных между Россией, Англией и Австрийским домом. и ни с кем не вступать в союзы, кроме Франции и Швеции. Пятое. Содействовать во всех случаях выгодам Швеции и тайно сужать деньгами, когда она будет в них нуждаться. Донося своему двору об этом, Шетарди писал, «Видно, с каким старанием хотел в этих статьях избегнуть всякого намека на земельные уступки». Наконец шведы объявили войну, и Шетарди писал своему двору о внушениях, которые он получил из дворца или советы. Считают очень важным, чтобы герцог Голштинский был при шведской армии, не сомневаясь, что русский солдат положит перед ним оружие в минуту сражения. Так сильно в нем отвращение сражаться против крови Петра Первого. Думают, что было бы очень полезно публиковать в газетах, что герцог Галштинский в армии, или, по крайней мере, в Швеции, желают, чтобы между войсками и внутри страны было распространено письмо, в котором бы указывалось на опасность для религии при наземном правлении. Шиттерди требовал также, чтобы шведы издали прокламацию, что они восстали для поддержки прав потомства Петра I. В конце августа Шитарди имел разговор с Елизаветой на придворном балу. Недалеко стоял принц Людвиг Браун Швейцкий, и Елизавета начала насмешками над ним и выхлопками против мысли выдать ее за него замуж. Эти люди, говорила она, думают, что у других нет глаз, когда сочиняют такие прекрасные проекты, сами-то слепы. Правительница говорила мне недавно, шутя, что, без сомнения, скоро будут думать, что граф Линар и девица Менгден сделаются новыми герцогом и герцогинью Курлянскими. Елисавета жаловалась на вскомерный тон, который уже принял Линар, на оскорбительные поступки с нею. Так, за обедом при дворе, по случаю дня рождения императора, принц Антон и брат его были посажены за стол обер-гофмаршалом, а она простым гофмаршалом. Цесаревна объявила Шатарди, что ее партия увеличивается, и в числе самых усердных приверженцев своих она может считать всех князей Трубецких и принца Гессенгомбургского, что в Ливонии все недовольны и преданы ей, что, судя по расположению умов, предприятия будут иметь счастливый успех. Через несколько времени после этого Шатарди в лесу под Петербургом имел свидание с поверенным цесаревной, который объявил ему, что все гвардейские солдаты, отправленные в поход, привержены к Елисавете. Она приказала каждому из них дать по пять рублей, и на замечание относительно такой щедрости она выразила правительнице крайнее удивление, что считают новостью то, что она делала открыто во все времена для тех солдат, у которых крестила детей. Поверенный заметил Шитарди, что хотя цесаревна для покрытия этих издержек удержала жалование у всех своих придворных, но денег у нее все же нет, тогда как в настоящие минуты надо бы быть щедрой, поэтому цесаревна была бы очень обязана королю, если бы он мог судить ей пятнадцать тысяч червонных. Шитарди немедленно мог выдать только две тысячи. Потом поверенный стал перечислять людей, недоброжелательных цесаревне, И больше всего дурно отзывался об Остермане. Из его слов можно было видеть, что свашественным престолом Елисаветы тот тотчас лишится всех своих должностей. Цесаревна видела в нем человека неблагодарного, позабывшего, чем он обязан ее отцу и матери. Наоборот, Бирон должен ожидать всего хорошего при перемене правительства. Шатарди был очень рад слышать о дурном расположении цесаревны относительно Остермана. но ему не понравилось слишком доброе расположение ее к Берону. Превознося благодарность Елисаветы как признак прекрасной души, он начал, однако, внушать поверенному, что будет совершенно достаточно, если Елисавета возвратит свободу Берону, даст ему средство жить прилично и спокойно где-нибудь в русском городе, даже возьмет детей в службу, но она повредит себе, возбудив сильное неудовольствие, если захочет снова приблизить его ко двору.